И хотя вода была все еще не очень высока, дул резкий ветер. И с каждой волной поврежденный корпус сбивало в камни. Кучка саланцев, в том числе и Аристит, его внук Ксавье, Матиа, Капуцина и Лоло наблюдали за происходящим из берега. Я жадно оглядывала лица. Отца среди них не было. Но я заметила Флина в рыбацких сапогах и свитере, со спортивной сумкой через плечо. Скоро к нам подошел Дамьен. «Приятель Лоло». теперь видя его рядом с алеалином и гиленом я улавливала семейные черты геннолея держись подальше домьян сказал ален завидев его нечего тебе путаться под ногами домьян мрачно посмотрел на отца и сел на камень через несколько секунд я опять взглянула на него и увидела что он зажег сигарету и демонстративно курит повернувшись спиной ален казалось ничего не замечал он не сводил глаз с эленоры я села рядом с мальчиком какое то время он меня игнорировал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 в америке люди едят одни гамбургера сказал аллен слушавший наш разговор и все девушки там толстые мальчик возмутился ты это почем знаешь ты там сроду не бывал ты тоже на близлежащем молу прикрыывающем бухточку стояло несколько усинцев тоже глазели на поврежденную лодку жожо чайка старый усенец с повадками моряка и сальным взглядом приветственно махнул нам посмотреть пришли ухмыльнулся оншёл вон жо жо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 Проще простого. И погрузить тоже просто. «Сколько?» – подозрительно спросил Ален. «Ну, во-первых, моя лодка. Во-вторых, работа, доступ. Скажем, тысячу». «Доступ?» – Ален был в ярости. «Куда?» – Жужо ухмыльнулся. «На им артере, конечно. Это частный пляж. Распоряжение месье Бримана». «Частный пляж». Ален поглядел на Элеонору, и лицо у него сделалось злое. «С каких это пор?»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 «Элеонора никуда не денется?» Алин опять поглядел на Элеонору. «Мы справимся?» спросил он Гелена. Гелен пожал плечами. «Рыжий, мы справимся?» Флинн, который на время этого разговора удалился в направлении моло со своей спортивной сумкой, теперь вернулся без нее. Он поглядел на лодку и покачал головой. «Не думаю», — сказал он. «Без Мари Жозеф вряд ли. Лучше сделать, как он говорит, пока прилив не поднялся выше». Элеонора была тяжелая.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 А дальше потянем тягачом. Ален поглядел на меня, потом на других саланцев. Я видела он мысленно прикидывает наши силы, считает сколько рук понадобится на эту работу. Я оглянулась, надеясь увидеть среди остальных лицо же она большого, но его не было. Я за сказала капуцина. Я тоже, сказал домьян. Ален нахмурился Вы мальчишки держитесь подальше приказал он еще поломаете себе чего-нибудь. Он опять поглядел на меня. потом на остальных мытья был слишком стар для дела но флинн гилен капуцина и я может мы исправимся арестид презрительно держался поодаль а вот к савье явно жалел что не может к нам присоединиться жужо ждал ухмыляясь ну что скажете старого моряка видно очень веселило что аллен прислушивается к мнению женщины попробуем настаивала я мы ничего не теряем но аллен все колебался она права и — нетерпеливо сказал Гелен. — Чего вы? Вдруг одряхлели или что? У Мадо больше запало, чем у всех вас. — Ладно, — наконец согласился Аллен. — Попытка не пытка. Флинт взглянул на меня. — Кажется, вы обзавелись поклонником. Он ухмыльнулся и легко спрыгнул на морской песок. Уже почти свечерело, и прилив прошел три четверти до высшей точки, когда мы, наконец, признали свое поражение. А Жужок тому времени вздул цену еще на тысячу франков. Мы замерзли. не чувствовали рук и ног, совершенно вымотались. Флинн держался уже никак на увеселительной прогулке, а меня чуть не раздавило между Элеонорой и скалой, пока мы силились развернуть лодку. Неожиданная приливная волна, но с лодки резко вильнул в сторону вместе с ветром, и корпус Элеоноры больно до тошноты въехал мне в плечо, отшвырнул в сторону и хлестнул по лицу черным флагом воды. Я ощутила спинную скалу, и на протяжении панической секунды была уверена, что сейчас меня придавит или еще похожи от страха и от облегчения когда оказалось что я чудом осталась невредима я разозлилась я повернулась к флину который стоял как раз позади меня вы должны были держать нос какого черта флинн бросил концы которыми мы крепили лодку в гаснущем свете лицо его казалось расплывчатым пятном он полу отвернулся от меня и я услышала как он ругается удивительно умело для иностранца послышался длительный визг Это корпус Элеоноры в очередной раз переместился на камнях. Потом накоренился и уселся на прежнее место. Усинцы на малу издевательски закричали «Ура!». Аллен злобно крикнул Жожо через водное пространство. «Ладно, твоя взяла. Давай сюда, Мари Жозеф!» Я поглядела на него, и он покачал головой. «Бестолку! У нас ничего не выйдет, пора кончать!» Жожо ухмыльнулся. Все это время он глазел на нас. Безостановочно курил свои окурки, зажигая один от другого.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 еще полчаса у нас ушло чтобы поднять ее с мокрого песка и погрузить на прицеп к этому времени прилив уже достиг высшей точки и спускалась ночь жужжо курил свои бычки и жевал высыпавшийся из них табак время от времени спплевая табачную жвачку на песок меж ногами по настоянию алина я наблюдала небыый процесс спасения лодки с безопасной точки высшей линии прилива и ждала пока в ушиблленной руке восстановится чувствительность наконец работа была сделана и все присели отдохнуть флин сел на сухой песок прислонившись спиной к колесу тягача капуцины и аллен закурили жетан с этого конца острова хорошо виден был материк залитый оранжевым светом время от времени начинал мигать выговаривая несложное послание баллрис предупреждающий бакин холодное небо было фиолетовое с млечным оттенком по краям а меж облаков как раз начали показываться звезды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 в полутьме его люминесцентная футболка зловеще светилась вы уверены что с вами все в порядке я мрачно улыбнулась простите мы должны были спасти элеонору если б только было побольше народу я потерла руку об руку чтобы согреться я думаю к савье помог бы нам если бы арестида тут не было заметно было что ему хотелось помочь гилен вздохнул мы с савье всегда нормально ладили сказал он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 Геленда курил свою сигарету, пока Аллен и Мэтья осматривали Элеонору, определяя размеры ущерба. Он превзошел наши худшие предположения. У Элеонора, как у всех устричных лодок, был небольшой кель, ведь она предназначалась для устричных отмелей, а не для ловли на глубине. Камни полностью сорвали с лодки дно. Руллер разлетелся на куски. Красный коралл, которым отец украшал на счастье все свои лодки, еще болтался на остатках мачты. Мотор исчез. Мужчины вытащили лодку на дорогу, и я вышла следом, обессиленная и больная. Выйдя на дорогу, я заметила, что старый волнолом в дальнем конце пляжа укрепили каменными блоками, и получилась широкая дамба, достигавшая Ла-Жте. «Это новая, верно?» – спросила я. Гелен кивнул. «Это Бримон сделал. Последние года два были сильные приливы. Смывали песок. Эти камни его хоть как-то прикрывают. Вот что надо было сделать в Ласелане». заметилила я думая про разоренный лагулю жожо ухмыльнулся пойди поговори с бриманом он точно знает что делать как будто его кто спрашивает пробормотал гелен вот ведь упертые сказал жожо скорее готовы дождаться пока всю деревню смоет чем заплатить за работу сколько надо аллен взглянул на него ухмылка жожо на миг разъехалась еще шире обнажив пеньки зубов я всегда говорил твоему отцу что ему нужна страховка заметил он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 а во сколько она тебе обошлась что скажешь а твоему отцу а брату гелен обескураженный опустил глаза в лесалане все знали что тяжба между гинолей и бастонэ шла двадцать лет и разорила обе стороны причина почти забытый спор из за устричной отмер на ложатая теперь представляла лишь гипотетический интерес так как спорную территорию давно поглотили блуждающие песчаные банки но вражда сторон так и не утихла переходя из поколения в поколение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 ален предостерегающе положил руку отцу на плечо хватит я устал у нас много работы на завтра но эти слова почему-то застряли у меня в голове они были как-то связаны с лагулю лобушем запахом дикого чеснока на дюнах он мог быть наш я попыталась понять в чем связь но соображала плохо слишком замерзло и устала к тому же аллен был прав это ничего не меняло у меня по-прежнему было много работы на завтра